Николай Константинович Рерих. Среди множества любителей и профессионалов дальних странствий лишь некоторые покинули свою родину и обосновались там, где живет их мечта. Гениальный французский художник Поль Гаген уехал на Таити. Автор «Космической Одиссеи-2001» Артур Кларк нашел свою землю, обетованную на Цейлоне, в Шри-Ланке. Николай Константинович Рерих, годы жизни 1874-й, 1947 -й. родился и вырос в столице Российской империи, а умер в стране снежных гор, Химачал-Прадеш, Гималаях, на севере Индии. Этот человек относится к плеяде выдающихся деятелей русской и мировой культуры. Его многогранное дарование сравнимо по своей величине, разве что с титанами эпохи Возрождения. Творческое наследие Рериха огромное. Более семи тысяч картин, рассеянных по всему свету, бесчисленные литературные произведения, книги, очерки, статьи, дневники. Обычно имя Николая Константиновича Рериха ассоциируется с его художественным творчеством и упускается, что он был не только художником. Гораздо хуже мы знаем Рериха как писателя, философа, путешественника, общественного деятеля. Еще меньше мы знаем его как ученика, удостоенного в 20 веке чести напрямую контактировать с великими учителями. и старавшегося в каждое свое произведение вложить частицу мудрости, полученной от них, прославился бы Рерих, если бы был только художником, несомненно, ведь среди семи тысяч его живописных и монументальных работ немало признанных шедевров мирового уровня. А если бы он был только писателем, вероятно, ведь вихрь сведений, мыслей, чувств, ассоциаций и гениальных догадок увлекает читателя в свой водоворот. и поднимает все выше и выше. А как общественный деятель? еще бы. Иначе как бы он смог пробить стену косности и подвигнуть мир к принятию коллективного решения о защите культурного достояния человечества? А ведь Николай Константинович состоялся и прославился не только как художник, писатель и общественный деятель, но и как философ, ученый и путешественник. Издательство «Эксмо» выпустило в серии «Великие путешествия» том. «Шамбала. Сердце Азии», в котором рассказывается о грандиозном и захватывающем путешествии Рериха и его спутников по Центральной Азии, Цейлону, Индии, Монголии, Восточному Туркестану, Сикиму, Ладаку, Тибету. Обработка и систематизация обширных научных материалов, собранных экспедицией, потребовали создания и долгих лет труда целого института. Опубликуем здесь небольшой фрагмент из этой книги.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 Чтобы не отвергнуть возможности, они стараются согласовать религии свои с новыми условиями жизни. В самых отдаленных пустынях посмотрите, что говорят люди о деятелях цивилизации и гуманизма. Имя Форда проникло в самые отдаленные хутоны и становища. Среди песков Такламакана длиннобородый мусульманин спрашивает: "Скажите, по старой китайской дороге может пройти Форд?" И около Кашгара спрашивают: а может поднять наши поля трактор Форда. В китайских урумчах, в калмыцких степях, по всей Монголии слово «форд» употребляется как синоним движущей мощи. Седобороды -старовер в трогах Алтайских гор и кооперативная молодежь говорят завистью. «В Америке вы имеете Форда, но ведь у нас-то его нет». Или «Если бы только Форд был здесь». Даже в тибетских Нагорьях живет мечта поднять в разобранном виде моторы через горные проходы. Проходя быстрые потоки, они спрашивают «А что, Форд пройдет здесь?» взбираясь на высоты, они опять спрашивают «А мог бы Форд забраться здесь?» Точно бы говорили о каком-то сказочном великане, который может превозмочь все препятствия. И другое американское имя вошло в самые удаленные местности. В заброшенном углу Алтая, в избе на самом почетном месте, где обычно хранились священные изображения, Внимание привлекается знакомым лицом. Пожелтелый портрет вырезанный из какого-то случайно дошедшего журнала. Присматриваетесь и узнаете, что это никто иной, как президент Гувер. Герберт Кларк Гувер. Года жизни 1874-1964. 31-й президент США. С 1929 по 1933 год. Старовер замечает. Это тот, который народ кормит. Да, есть же такие замечательные люди на свете, которые не только свой, но и чужие народы накормить могут. А ведь народный род немал. Старик сам не получил никакой посылки из A.R.A. American Relief Administration — американская благотворительная организация, работавшая в 1919-1923 годах под руководством Гувера. Ее задачей было оказание помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. Но живая легенда прошла реки и горы и сказала, как щедрый великан добросердечно распределяет пищу и может накормить все народы мира. На окраине Монголии вы можете думать, что никакие сведения из внешнего мира не проникнут туда. Но в забытой юрте монгол опять рассказывает вам, что где-то за океаном живет великий человек, который кормит все голодающие народы. При этом с большой трудностью произносится имя, которое звучит где-то между Гувером и Куверой, почитаемым буддистами богом счастья и богатства. В самых неожиданных уголках владеющий языками путник может встретиться с вдохновляющей легендой о великих людях, работающих на общее благо. Третье выдающееся культурное имя, широко известное в пространствах Азии, имя сенатора Бора. Письмо от него будет всегда служить хорошим паспортом. Иногда в Монголии или на Алтае, или в китайском Туркестане вы можете слышать странное произношение этого имени. Вы слышите Боря, — «сильный человек». Таким образом, мудрость народов судит о лучших людях нашего времени. Это так ценно слышать, так ценно осознавать, что эволюция человечества своими несказуемыми путями пробивает себе путь в будущее. Всюду шел с нами американский флаг, прикрепленный к монгольскому копью. Он сопровождал нас по Синьцзяну, по монгольской Гоби, по Цайдаму и Тибету. Он был парламентёром во время столкновения с дикими панагами. Он приветствовал тибетских губернаторов, князей и генералов. Много друзей он встретил, и только несколько недругов. Но и эти немногие недруги были совершенно особого свойства. Губернатор северной крепости Тибета Нагчу. который верял, что существует только семь стран вообще. Другой был Ма, Даотай Хатона, который вообще ничего не знал и был известен только убийствами. Даотай — китайский чиновник, управляющий административным округом. Но зато друзей было много. Если бы вы видели, с каким жгучим интересом рассматривались открытки Нью-Йорка и слушались повести об Америке, вы были бы рады знать, что такое множество простых людей тянется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 Многие звериные и растительные стилизации могли выйти из новейшей лучшей мастерской.